В Вашингтон, сказал он диспетчеру, оплата складит. Ему пришлось сказать, какого рода будет разговор, и через несколько минут его соединились с тем, кто ему был нужен. В трубке раздался невыразительный тусклый голос самого могущественного в стране и, по слухам, самого продажного лидера рабочего движения. Говорите, я слушаю. Доброе утро, сказал Уоррен Трент. Я боялся, что вы ушли завтракать. В вашем распоряжении три минуты. Ответили ему. Из них пятнадцать секунд уже ушли впустую. Уоррен Трент заспешил. Как-то раз вы мне сделали одно предложение. Возможно, вы забыли. Я ничего не забываю. К несчастью для некоторых. В таком случае я сожалею, что был тогда с вами не лебедин. У меня включены часы. Через две с половиной минуты они автоматически разъединяются от нас. У меня к вам деловое предложение. Предложение было мое. Ваше дело принять его или нет. Если вам так дорого время, парировал Уоррен Трент, бросьте тратить его на пустяки. Вы уже много лет пытаетесь заполучить долю доходов от гостиниц. Вам кроме того нужно упрочить положение профсоюзов в Нью-Орлеане. Я предлагаю вам возможность убить обоих зайцев. Сколько вы хотите? Два миллиона долларов в надежных бумагах. Вы со своей стороны получаете право нанимать людей на своих условиях. Я полагаю, это будет оправдано, поскольку в деле будут ваши деньги. Так, пропел голос. Так, так, так. Может теперь восстановить ваши проклятые часы? В конце послышалась усмешка. «У меня нет никаких часов». «Но этот обман потрясающе ускоряет дело». «Когда вам нужны деньги?» «Деньги не позднее пятницы». «Ответ завтра утром». «Предлагаете мне, потому что все остальные вам отказали?» Лгать не было смысла. Он кратко ответил. «Да». «Были убытки?» «Да». «Но это поправимо». О'Кив считает, что поправимо. Предложил продать ему отель. Стоило продать, как по-вашему? Тогда уж вам его не видать, как в своих ушей. Наступило молчание, которого Трент не прерывал. Он чувствовал, что его собеседник прикидывает и вычисляет. Он ничуть не сомневался, что его предложение принято всерьез. Уже лет десять профсоюз сомневался. Всемирное братство путников пытался войти в дело с кем-нибудь из отелевладельцев, но из всех мощных начинаний профсоюза только это всякий раз проваливалось. Твортилы отельного бизнеса не подпускали к себе путников, а другие профсоюзы ставили им палки в колеса. Отель Сент-Грегори пробил бы в этом едином фронте первую брешь. Что касается денег, то два миллиона долларов, если бы путники решили вложить их, составили бы сущую кроху в их обширной казне. За эти годы они гораздо больше потратили на безрезультатные попытки проникнуть в дела. Уоррен Трент отдавал себе отчет в том, что собратьями отелевладельцами он будет проклят. Яростное осуждение ждет его и со стороны служащих отеля. Во всяком случае тех, кто поймет в чем тут дело, они проиграют от этой сделки больше всех. Если контракт будет подписан, служащим слегка повысят жалование в качестве широкого жеста, но тут же путники введут обязательные профсоюзные взносы долларов шесть-десять в месяц, и таким образом жалование, получаемое на руки, станет не выше, а ниже нынешнего. «Что ж, — подумал Уоррен Трэнд, — осуждение своих коллег он как-нибудь переживет. Что же до тех других, то он успокоил свою совесть, напомнив себе о Томме Элшере и ему подобных. Голос на том конце провода прервал его мысли. «Я пошлю к вам пару своих финансистов. Они прилетят сегодня днем». За ночь они перевернут вашу отчетность от корки до корки. Не вздумайте ничего скрывать. Мне нечего от вас скрывать, раздраженно сказал владелец отеля.